Меня поразила не сама мысль, а то, что ее высказывает человек, образ жизни которого не должен располагать к рефлексии. Военачальники, капитаны, всякого рода предводители, одним словом, люди действия и быстрых решений, редко пытаются осмыслить мотивы своих поступков. Пожалуй, единственное исключение – император Марк Аврелий. А больше никого и не припомню. А как же...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 Он выбился и сел раньше, чем массажистка. Мне кажется, нетица могла бы растирать его сколь угодно долго и не устала бы. Но когда ресницы пленника сомкнулись, а дыхание стало ровным, она осторожно убрала руки. Стоило ей умолкнуть, как он беспокойно дернулся и застонал. Она заговорила снова. Успокоился. Тогда девочка поняла, что звук ее голоса в самом деле действует на больного благотворно, и больше уже не умолкала. Лишь стала говорить тише и перешла на швабский. Поскольку рядом никого больше не было, обращалась она ко мне. «Клара, а что, если он прав? Мне часто снится, будто я бегу за отцом, кричу, а он скачет прочь и не слышит, и я падаю в жирную черную землю». «Ах, какая разница!» только бы вызволить его из плена, только бы он был здоров. Она еще долго говорила, нарочно стараясь не менять интонации и ритма, чтобы Грей лучше спалось. Голос у летицы действительно убаюкивал. Очень скоро я тоже начал клевать носом, то есть, собственно, клювом. И вдруг захлопал глазами, услышав кое-что новенькое. Сначала я пропустил и навострил уши, Еще одно неуместное для попугая выражение. Только когда сообразил, что речь уже не об отце. Он еще и самый умный. Вот это ужасно. Нет, положительно, это самый лучший мужчина на свете. Если бы он еще не был так вопиюще красив. Как он сказал, полынный ликер. не особенно приятный напиток. Чтобы полюбить одиночество, я должна наполнить свой сосуд этой гадостью до краев. Так можно и слипнуться. Вот если бы разбавить его пряным, пенистым, сухим вином, получился бы волшебный напиток. Каюсь, только теперь я начал догадываться. Происходит что-то опасное. И виной тому я. Если б не я, зеленоглазый философ не попал бы в эту каюту, и моя девочка не смотрела бы так безнадежно и грустно». А тут, как на грех, в кубрике опять завели корабельную песню про ласточку и реющего выше вышине сокола. Летиция сердито обернулась, но крикнуть, чтоб не шумели, побоялась. Хотела выйти к матросам, но сняла руку с груди больного, и он жалобно застонал. Пришлось снова сесть. Кажется, пение не мешало крепкому сну Грея, и девочка успокоилась. «Вот если бы он не был так богат и красив, — полголоса продолжила она и не закончила фразы, — я и так не хороша собой, а за эти недели вообще превратилась в пугало. Руки красные, в цыпках, лицо коричневое от солнца, губы потрескались. Да нет, все равно ничего бы не вышло. Разве что, если он останется в параличе, и ему будет нужен уход, — «Дура! Мерзавка!» Она ударила себя свободной рукой по губам. «Что ты несешь?» «Боже, боже!» До да чего же мне было жаль мою бедную девочку?» «Впервые в жизни я пожалел, что родился на свет птицей, а не лордом-мореплавателем с чеканным профилем и зелеными глазами. Уж я бы сумел оценить в летице не только сильные пальцы и убаюкивающий голос. Увы, даже самый умный из мужчин...» Поразительно тупы. «Клара, ты только послушай», — ахнула вдруг моя питомица, «ведь эта песня про меня. Я слышу ее будто впервые». Чертовы матросы с душераздирающей стройностью на два голоса выводили припев. «Не взмыть, не прижаться к его крылу вовеки, она это знает, ведь ласточка жмется к земле» ахой, а сокол высоко летает. И дальше про то, как она клюет червяка, а он растекает солнечные лучи. Про то, как она пытается взлететь, но такие высоты ей не по крылу. Про ее горькие, безутешные слезы. У литицы и самой глаза были на мокром месте. Никогда не вслушивалась она в слова так напряженно. Правда и то, что еще ни разу При нас никто не спел так много куплетов этой бесконечной баллады. Но вот после очередного «Ахой» история несчастной ласточки, кажется, подошла к финалу. Певцы сделали паузу, и концовку повел только один из них — тенор. Но вечером выпало счастье ей, за муки, за все и терзания. «Слава тебе, Господи!» — обрадовался я. «Слушай, милая, слушай!» У ласточки все закончится хорошо. Литица наклонилась в сторону дверного проема и приоткрыла рот. Так ей хотелось не пропустить ни слова. Но и в этот раз дослушать песню нам не довелось. Что расселись, лоботрясы, грянул в кубрике голос капитана. Они еще поют. А ну марш наверх, работай не в проворот. По палубе зашлепали быстрые ноги, занавеска отдернулась, и в каюту заглянул Дезесар. Разбуженный криком лорд Руперт с недоумением уставился на курносую физиономию, обрамленную локонами алонжевого парика. «Он пришел в сознание», — возликовал наш капитан, устремляя взор к потолку и крестясь. «Какое счастье!» Грей был растроган столь бурным изъявлением радости. «Благодарю, месье, вы очень добры. Я всегда говорил, что хорошая плата способна делать чудеса», — воскликнул Дезасар, обращаясь к Летице. «Как только я пообещал вам, доктор, часть выкупа, вы сразу отнеслись к лечению по-другому». «Выкупа?» — переспросил лорд Руперт. Захотел приподняться, но не смог. Тогда он придал лицу официальное выражение и с же сухим тоном молвил. «Я догадался, кто вы, судари. Хоть вы и не представились, вы капитан судна, которое меня подобрало». «Не судно подобрало вас, а я лично, я, Жан-Франсуа де Засар. Вы мой персональный пленник, и я знаю, что вы лорд и что у вас денег куры не клюют». «Не клюют», — подтвердил Грей, с любопытством разглядывая француза. «Но вы-то их, я полагаю, поклюете?» «Можете в этом не сомневаться». Дезессар сглотнул, сощурил глаза и, дрогнув голосом, произнес. «Сто тысяч». «Да, вот именно, сто тысяч и ни одним сумм меньше». «Я понял, он назвал такую огромную сумму, чтобы...» обозначить точку, с которой начнется торговля. Но лорд Руперт пропустил сказанное мимо ушей. «От вас пахнет дешевым кальвадосом из гнилых яблок, сударь», — сказал он наконец. Дезессар удивился, понюхал свой парик. «Почему гнилых? Я действительно выпил перед обедом стаканчик, но это очень хороший кальвадос». Тут он рассердился. «Не морочьте мне голову. Вы согласны на мои условия или нет? Если согласны и дадите честное слово, что не попытаетесь сбежать, я оставлю вас в каюте. Но если заортачитесь, пеняйте на себя. Посажу в трюм на цепь». «На цепь я не хочу», — задумчиво молвил Грей, словно размышляя вслух. «Бежать в моем состоянии затруднительно», «Пожалуй, я дам вам слово, капитан. А сто тысяч ливров получите, если только я не передумаю и не возьму свое слово обратно. Но вы не беспокойтесь, прежде чем покинуть корабль, без вашего позволения, я непременно предупрежу вас, что уговор расторгнут». Капитан заморгал, вникая в сказанное. Судя по выражению лица, такое согласие ему не понравилось. «Идите к черту! Раз так, верю поместить вас под замок!» Мешалось Летиция. «Без свежего воздуха пациент умрет, тем более в цепях. Это я вам говорю как врач». дезсар фыркнул. «Тоже еще врач!» Но призадумался, а потом, очевидно, вспомнив уроки дворянских манер, вздернул подбородок и важно объявил. «Глядите же, милорд, я вам верю, но помните...» Честь потерять легко, а вернуть невозможно. — В свое время я пришел к такому же точно заключению, — заметил пленник, приятно удивленный. — Возможно, ваш Кальвадос не такой уж гнилой, все Дернув плечом знак того, что с него довольно глупости, Дезесар повернулся к выходу, но на прощание бросил. — А как прибудем в Форт-Рояль, часового снаружи я все-таки поставлю.